Глава 23. Спрятаться в твоих руках. Я смотрю на то, как он неспешно одевается, как достает из бара бутылку алкоголя и, плеснув в стакан жидкость, протягивает ее мне. Злость кипит во мне, но я ничего не могу ему сделать. Выпей и перестань истерить. У меня голова от тебя разболелась. В этот момент я пожалела, что не родилась огромным мужиком и не могу врезать ему. Я беспомощна, и Исай наслаждается своим положением. Я не принимаю стакан, я не отвечаю ему, я просто стою и смотрю на него. В моих глазах столько ненависти, клянусь, он чувствует ее, осязает. Кривая улыбка на его губах говорит мне о том, что он не прочь поиграть со мной снова. «Это грязные дела твоего мужа, тебя они касаться не должны». Просто выпей и отдохни. Завтра утром вернешься домой в целости и сохранности. Я так резко отталкиваю его руку, что алкоголь расплескивается по ковру. Он мой муж! Это моя семья, Исай. Я близко к новому срыву, понимаю, что эту стену не пробить, хоть в кровь расшибись. От отчаяния на глаза набегают слезы. Я не задавала вопросов там, в доме Каримова. Я спасла твоего брата, рискуя собой. Но сейчас ты должен быть со мной честным. Мне кажется, я заслужила правду». Он молчит. Только глаза прожигают во мне дыры. Вижу, как дергается его кадык, как сжимаются скулы. Он выглядит более отчужденным, чем раньше. «Хотя можно ли еще сильнее сделать мне больно?» Вместо ответа Исай неспешно отпивает алкоголь, оставшийся в бокале. В его взгляде равнодушие и капелька усталости. Ну и пусть, мне плевать на его ответы. Я все равно не дождусь правды и человеческого отношения от этого бандита. Схватив сумку, срываюсь к двери, намереваясь уйти из этого дома раз и навсегда. «Где ребенок?» Его вопрос заставляет меня остановиться. Я еще не знаю, к чему он ведет, но мне уже не по себе. Причем здесь мой ребенок, цыжу зубы. Он неспешно подходит ко мне. На лице нет и тени от привычной ухмылки. Сейчас Исай серьезен и абсолютно спокоен. Сын должен быть с тобой. Только так он будет в безопасности. Мы заберем его. Скажи, где он? Он говорит это так спокойно, словно все уже решено. Словно уже завтра моя жизнь изменится, и я ничего не смогу с этим поделать. И что самое ужасное, я понятия не имею, что происходит. Вы собираетесь убить Давида? Мой голос тихий едва различимый. Мне самой становится страшно от собственных слов. Исай смотрит на меня так, словно немного разочарован. Нет, Роксана, я его и пальцем не трону. Но твой муж пошел против серьезных людей. И сейчас он должен сам решить этот вопрос, не ввязывая тебя с сыном. Мне становится смешно. Ты просишь меня довериться вам? Чтобы я могла доверять, я должна знать, понимаешь? Скажи, что там делал Мирон? Почему в него стали стрелять? Почему Давид хотел убить тебя и Олейникова?» судя по выражению его лица, сказанные слова о намерениях Давида не стали для него откровением. Исай оставался абсолютно спокойным. «Оно тебе надо, Роксана. А если правда о твоем муже окажется настолько уродливой, что это сломает тебя?» Он подошел еще ближе. Его горячие пальцы коснулись моего подбородка. Исай смотрел мне в глаза так пристально, Казалось, будто он мои мысли перебирает, раскладывает по полочкам в том порядке, который нужен ему. Он провел по моим сколам, словно незначая задев нижнюю губу подушечкой большого пальца. По коже пробежали мурашки. «Я не слабая», — проговорила со злостью. «Не надо меня жалеть!» Он уперся ладонью о косяк двери, взяв меня в плен своих рук. Судя по злому выражению лица, Исай терял терпение. Ты останешься здесь. По-другому быть не может. Не хочешь забирать ребенка, твое право. Но из-за твоего упрямства он может пострадать. Оттолкнувшись от стены, он отходит от меня. Теперь Исай смотрит на меня с пренебрежением. Да и плевать, твое право. Я устал от этого разговора. Располагайся, Роксана. Эта комната на ближайшую ночь твоя. если решишь обезопасить и сына мы поедем и заберем его словно потеряв ко мне всякий интерес он поднял куртку со спинки кровати и накинул ее на себя я смотрела на его огромную спину и сгорала от ярости ты решил что я послушаю тебя иса неужели в твоей жизни встречаются только глупые идиотки которые беспрекословно выполняют все твои прихоти он обернулся Судя по нахмуренному взгляду, моя реплика удивила его. В моих глазах застыли слезы. «Думаешь, я вот так позволю помыкать собой? Ни объяснений, ни честности. Ты пытаешься убрать моего мужа, а я должна сидеть у тебя в доме и позволять делать это? Брось! Не думал же ты, что я такая дура!» С губ срывается смешок. Он опускает взгляд в пол, а когда возвращает его ко мне... В голубых глазах черная бездна. А ты считаешь себя умной, Роксана? Живя с таким ублюдком, позволяя ему трахать баб, терпя все унижения, цедит сквозь зубы с таким презрением, что становится не по себе. Теперь ты бросаешься на его защиту? Зло усмехнувшись, отступает от меня. В глазах тонны льда. Что ж вы, бабы-дуры-то такие? Если решила остаться на его стороне, какого черта спасала Мирона? Потому что не могла по-другому. Прости, что не бросила твоего брата там. И это не твое дело, кто и кого трахает. Ясно тебе? Не лезь в мою семью, Гес. Думаешь, я не вижу, что ты делаешь? Думаешь, не понимаю? Ты преследуешь интересы своей семьи, а мою ты растаптываешь. Так с чего ты решил, что я поверю в твои добрые намерения? «Зачем тебе это? Зачем помогать мне и моему ребенку, а?» Он срывается ко мне с перекошенным от ярости лицом, сердце замирая от испуга, когда его рука обхватывает мой затылок, сжимая его так сильно, что приходится задрать голову, чтобы хоть на Толику унять боль. «Если ты так ничего не поняла, то я...» «Пипец, как ошибся в тебе, Роксана! Не бери в голову! «Езжай, куда тебе вздумается!» Он выпускает меня, направляясь к двери. Мне хочется плакать. Я обнимаю себя за плечи, пытаясь сдержать слезы. «Я ненавижу тебя!» Исай замирает. Обернувшись, смотрит на меня с ядовитой улыбкой. «Не удивила Роксана!» «Я и так это знал!» Он выходит из комнаты, оставляя меня в полной растерянности. «Исай, сволочь!» Он пользуется мной и, возможно, оставить меня здесь часть его плана. Я достаю из сумки телефон. От Давида ни одного пропущенного. Я не знаю, что мне делать и как поступить. Я должна ехать домой. Через два часа Анжела привезет Даньку. Мы поговорили с мужем и все решим. Но скажет ли он правду? После всего того, что я узнала в последние дни, я не могу быть уверена, что Давид будет честным со мной. Более того, я не уверена в нем настолько же, насколько не уверена в Исае. Что делать? Уехать и остаться у мамы с Даней? Ждать звонка от Давида? Голова раскалывалась, и с каждой пройденной секундой становилось все страшней. Вдруг кто-то коснулся моего плеча. Легкое, ненавязчивое движение кончиками пальцев. Я вздрогнула и обернулась. Передо мной стоял Амир. В уголках его голубых глаз Залегли морщинки. «Я знаю, у тебя нет оснований доверять нам, но сейчас тебе придется сделать это. Не хочешь связываться с Исаем? Твое право. Я могу отвезти тебя к сыну. Заберем его и вернемся сюда». Я смотрю в его глаза, на его добрую улыбку и думаю о том, что этому гесу я готова довериться. Не знаю, почему, но Амир создает впечатление доброго человека. В моих глазах слезы. В его присутствии я даю слабину и показываю эмоции. Амир смотрит мне в глаза, терпеливо дожидаясь ответа. «Как я могу довериться тебе или ему? Я не знаю правды. Вы все скрываете ее от меня. И вы, и мой муж». Он присаживается рядом, берет мою руку и внимательно рассматривает царапину на ней. Исаю сейчас сложнее всех. Он сам загнал себя в сложную ситуацию. Это трудно, но ты просто должна довериться. В данный момент мы заботимся о тебе, пытаясь оградить от плохого. Если не хочешь делать это ради себя, подумай о сыне. Его слова делают мне больно. По лицу катится слеза, Амир накрывает ладонью мою. Всего одна ночь, Роксана. Завтра ты уедешь домой. И если захочешь, больше не вернешься сюда. Никогда. Я в полной растерянности и не понимаю до конца, что происходит. Но когда я вытираю слезы и поднимаю на него взгляд, уже знаю, что отвечу ему. И Амир знает тоже. На губах мужчины появляется теплая улыбка. Я жду тебя в машине у крыльца. Как будешь готова, выходи. У меня уходит около десяти минут, чтобы привести себя в порядок. Я умываюсь и собираю волосы в хвост. Смотрю на себя в зеркало. Усталые заплаканные глаза и красная кожа вокруг губ. Результат моей слабости. Даже подумать об этом стыдно. Я в очередной раз подпустила к себе самого ненавистного из всех гесов. Но по жуткой несправедливости именно к нему у меня тянет, как магнитом. Ни Не к взбаломошенному, но честному Мирону, ни к спокойному и надежному Амиру. к этому, грубому, раздражающему Исаю. Я выхожу из ванны и замираю посередине комнаты. Правильно ли я поступаю, доверяя Гессам? Достав из сумочки телефон, набираю номер Давида. Я хочу послушать, что он скажет. Я дам ему шанс, отдам предпочтение своему мужу. Но он не отвечает. Телефон вне зоны доступа. Домашний тоже никто не берет. И когда я набираю охранника... И он тоже оказывается не в сети. В груди стягивает тревогой. Я хватаю сумку и направляюсь к выходу. В гостиной застаю несколько парней. Кивнув мне в знак приветствия, они продолжают свой разговор. Боже, я собираюсь привести сюда своего сына? Безумие какое-то! Когда я открываю пассажирскую дверь черного майбаха, Амир бросает на меня теплый взгляд. Говори адрес. Он тянется к навигатору. Уже готовый вбить данные геолокации. Я замираю. Как Мирон? Удивленный моим вопросом, Амир кивает. В порядке. Он уже стабилен, пришел в себя. Думаю, с ним все будет хорошо. Не переживай. Я благодарна ему за ответ. В этом доме со мной мало кто честен и открыт. Я все еще не уверена в правильности своего решения. Но Амир не дает мне возможности передумать. Он указывает на свой телефон. Улица Котовского, дом 15. Останови за два дома. Не хочу, чтобы нас видели вместе. Амир даже бровью не повел. А я все же решила пояснить. Это наши друзья. Могут лишнего надумать. Гесс улыбается. Понял. Так и сделаем. Он вбивает адрес и устанавливает телефон на приборную панель. Амир заводит мотор, а я тянусь за ремнем безопасности. И когда я вставляю его в застежку в паз, вдруг слышу, как открывается водительская дверь. «Выходи!» раздается напряженный голос Исая. «Исай, все нормально. Мы заберем ее сына и вернемся в дом». Облокотившись о крышку, Гес наклоняется так, что теперь между их лицами остается совсем немного пространства. Я буквально чувствую кожей, исходящую от него злость. «Выходи, Амир!» или я вытащу тебя. Кажется, если Амир снова ему откажет, Исай достанет ствол и пристрелит его. Я прячусь за спиной Гесса, будто это мне поможет. Блондин поворачивается, смотрит на меня виновато. Меня знобит. Я понимаю, что Амир вот так просто отдает меня ему. Прости, Роксана, но лучше с ним не спорить, поверь. Я не смотрю на него. Не отвечаю на заданные им вопросы, не реагирую на его попытки задеть меня. Я прикрываю глаза, чувствую, как внутри пульсирует злость и раздражение. Я пытаюсь представить, будто его здесь нет, но не получается. Его запах, его аура, даже то, как он ведет авто, неоправданно быстро и слишком резко, не оставляет мне места для фантазии в моей голове. Разве можно перепутать его с кем-то? Ты мне скажешь адрес? Или мы будем кружить по городу до бесконечности. Он пытается звучать спокойно, словно ему плевать, но раздражение так и сквозит в его голосе. Плевать! Пусть хоть взорвется на месте! Я и слова ему не скажу. Чувствую его взгляд на себе сердце под сто сорок меня бросает в жар, но я продолжаю сидеть неподвижно, уставившись в окно. Отлично! произносит с улыбкой. Я-то никуда не спешу. А вот тебе стоило бы поторопиться. Но если ты не хочешь, что ж я могу поделать?» Посмотрев на экран телефона, с ужасом понимаю, что еще не позвонила Анжели и не предупредила, что приеду за Данькой сама. Набираю приятельницу и жду ответа. Анжела удивлена. Мы немного болтаем и договариваемся, что через полчаса я заеду за Даней. Когда я сбрасываю вызов, то чувствую на себе внимательный взгляд Исая. «Ну что, ты созрела для того, чтобы сообщить адрес? Или дадим еще круг?» Я не свожу взгляда, слабового. Исай припарковался у обочины, и по названиям магазинов я понимаю, что мы в центре. Убираю телефон обратно в сумку. «Я говорила адрес твоему брату. Кто тебе виноват, что ты просто взял и выгнал его? Звони и спрашивай, если тебе так надо отвести меня. Я могу добраться туда и сама». мазнув по нему пренебрежительным взглядом, отвернулась и замерла. Казалось, сам воздух вдруг стал густым. Признаюсь, в этот момент мне стало немного страшно. Какой будет его реакция? Разозлиться? Смогу ли я противостоять ему, пока мы наедине? Но спустя несколько секунд я слышу тихий смешок. и Сой тянется к приборной доске и достает телефон. «Поверить не могу!» ворчит себе под нос и на пару секунд замолкает. «Пришли, адрес, дома». Тишина. Амир что-то говорит ему в ответ, и я чувствую, как во время разговора Исай поворачивается ко мне. «Ты мне скажешь адрес, или вы оба сегодня будете мне мозг выносить?» Я так понимаю, эти слова относятся к Амиру. Я слышу его смех из динамика телефона. Исай сбрасывает вызов, и, швырнув телефон на приборную панель, Заводит мотор. Резко Газанов выезжает на дорожную полосу. Аккуратно скольжу по нему взглядом. Злой, раздраженный. То, как сильно он сжимает руль, как сильно сжаты его скулы, как резкие его движения говорит о том, что он на грани. Вот и отлично. Моя злость утихла. И теперь можно ехать к Анжеле. Стоит мне подумать об этом, на телефон сая приходит сообщение. Скрин геолокации с телефона Амира. «Пожалуйста, ничего не говори при сыне. Просто молчи, ладно?» Он не отвечает, просто сидит на водительском и не сводит с меня глаз. И эта издевка в его взгляде снова заставляет закипать от злости. «Исай, я не шучу. Это мой сын. И если ты расстроишь его, я...» «Вцепишься мне в глотку и выцарапаешь глаза?» Я понял тебя, тигрица. Давай, иди, произносит с улыбкой. Да что за человек он такой? Открыв дверцу, выхожу на улицу. И пока иду к дому Анжелы, пытаюсь успокоиться. Мало мне событий с Давидом, так еще и этот неандерталец свалился на голову. Анжела открывает дверь и приветливо улыбается. Приятельница просит меня зайти в дом, но я настырно топчусь на месте. Да брось, полчаса ничего не решат. Мы как раз садились кушать, и Данька голодный. Я бы с радостью, Анжел, но нас ждут. Срочное дело, я тебе потом все расскажу». В этот момент из комнаты выходит Даня. Он подходит к нам и тянется для объятий. «Привет, а ты чего так рано? Говорили же, что вечером меня тетя привезет». Приседаю на колени и всматриваюсь в любимые зеленые глаза. Понимаю, как сильно соскучилась по нему. У нас планы немного поменялись. Давай, обувайся идем. Нас ждут. Кто? Папа? Я немного растеряна. Даня с такой радостью смотрит мне в глаза. Анжела, как и сын, ждет моего ответа. Нет, не папа. Идем. Мы спускаемся с крыльца и идем к калитке. Анжела решает проводить нас. Роксан, точно все хорошо? Спрашивает девушка, когда мы выходим на улицу. Я киваю, перехватывая удобнее рюкзак Дани. Он кажется мне слишком тяжелым. Да, прости, что так неожиданно нагрянула, ничего не объясняю. Я позвоню тебе завтра, и мы поговорим. Анжела даже не смотрит на меня. Ее взгляд устремлен куда-то поверх моего плеча. Я хочу было обернуться, но чувствую, как кто-то забирает рюкзак из моих рук. Вздрогнув, даже не видя, уже понимаю, кто это. Здравствуйте, улыбается смущенно Анжела. В ее глазах дикий интерес. Как только Даня замечает Гесса, на губах сына тут же расплывается улыбка. «Дядя Исай!» «Привет, малой!» – раздается смеющийся голос Геса. Я вижу, как он подходит к сыну и тянет ему руку для пожатия. Даня вкладывает ладонь в его огромную и радостно пожимает ее. «Роксан, а это кто? Что мне ей ответить?» «Неужели Гессу было сложно хотя бы раз поступить со мной по-человечески? Разве он не мог остаться в машине, как я его просила?» Обернувшись, прожигая его своим взглядом. А он наслаждается тем, какой тупик загнал меня. И сань неспешно затягивается сигаретой, не сводя с меня прищуренного, смеющегося взгляда. «Это...» — тяну, перебирая в голове варианты. «Я охранник Роксаны». По спине пробегает озноб. Перевожу взгляд на Анжелу. «Охранник?» Приятельница переводит на меня вопросительный взгляд. «Давид теперь начинает людей в обход Саши?» «Это единственный случай. Исай мой знакомый, и я попросила его нанять в охрану, пока Паша на больничном. Поэтому с твоим мужем все в силе и в прежнем режиме». Анжела все еще растеряна. «Идем, малой!» Гес, обнимая Даню за плечо, и уводит к машине, которая, оказывается, припаркованной всего в нескольких метрах от нас. «Роксан!» – раздается шепот Анжелы, я поворачиваюсь к ней. «Вряд ли Давид мог нанять тебе такого охранника!» – произносит с хитрой улыбкой, не сводя глаз со спины уходящего Исая. Я устало вздыхаю. «Анжел! Охранник! Меньшая проблема из всех имеющихся! Я позвоню тебе!» И, пожалуйста, никому ничего не говори.